Коротким снизу артист врезал по левой скуле генерала открытой ладонью, вложив в удар всю силу своей обиды на подло обманувшую его творческие надежды судьбу. К счастью, своего отношения к фашизму он не стал выражать этим ударом, иначе бы должность командующего силами обороны Эстонии стала вакантной. Звонкой оплеухи не получилось, но генерал отлетел к низким пельсам помоста. В воздухе мелькнули его начищенные ботинки, и сам генерал исчез из поля зрения почтеннейшей публики. Как говорят в боксе, «вылетел за пределы ринга». Артист констатировал, «Будем считать, что извинения принесены, и я их принял». «Охрана!» – дурным голосом заорал порученец командующего и начал судорожно рвать из кобуры пистолет – Но, как часто бывает в таких случаях, петелька не расстегивалась, пистолет застрял. Два спецназовца были расторопнее. Они вскочили на помост и направили на артиста десантные калаши. Капитан Медлер извлек, наконец, свой ПМ и нацелил в артиста. Ствол Макарова дрожал крупной дрожью. Артист быстро огляделся. «Я понял ход его мыслей». Капитан не в счет. Как разобраться с этими двумя гусаками, он уже понял, а теперь прикидывал маршрут отхода. Мух отзернулся было к нему, но я остановил. Охренел! Трупов с дуру навалят! «Отставить!» — приказал я артисту. Он молчал. «Отставить!» — повторил я. «Не понял?» Артист наконец расслабился и буркнул. «Есть отставить!» Из-за перилиц... — извлекли генерал-лейтенанта Кейта. Он нацелил на артиста палец, прыгающий, как ствол пистолета капитана Медлера. — Арестовать на гауптвахту! — Я, между прочим, иностранец, и лицо вполне гражданское. — Вас это, генерал, не смущает? — поинтересовался артист. «Увести — Увести! — приказал Кейт. На «Артиста» набросили наручники. Под конвоем «Эстов» и капитана Медлера его засунули в УАЗик, на котором привезли капитана Каупа. УАЗ рванул с места и помчался за холмы, туда, где сел вертолет командующего и, где, вероятно, находилась база спецподразделения «Эст». Кейт промокнул платком губу, посмотрел на следы крови на платке и обернулся к Кипсу. «Никаких эстонских легионов!» «Никаких полковников. Хватит лукавить. 20-я эстонская дивизия СС. Командир дивизии штандартерфюрер СС Альфонс Рэбоне. А кому это не нравится, пусть убирается к черту в Россию». Он сбежал с помоста и решительно направился к Лендроверу. «Как мало иногда нужно, чтобы изменить позицию человека», — проговорил Вайно обращаясь к национал-патриоту. — Да, — согласился тот, — всего-навсего съездить ему по физиономии. А вы хотели уехать. Я же вам говорил, что стоит остаться. Жизнь часто подбрасывает такие аргументы, до каких никогда не додумаешься. Как вы считаете, в вертолете командующего найдется для нас место? — Думаю, что найдется. — Пойдемте, друг мой. — предложил Янсен, внуку национального героя. «Вас ждет ваша скромная обитель!» Минутку остановил его Томас и подошел к забытому всеми актеру, игравшему роль Альфонса Рэббоне. Он обошел его, с интересом оглядывая, потом положил ему на плечи руки и проникновенно сказал «Эх, дедуля, дедуля! И что тебе не лежалось в твоем Аугсбурге?» — Тихо, спокойно, не понимаю. — А фильм все равно будет! — вдруг ни с того ни с сего завопил Кейпс. — Он будет! Будет! Будет! Вайна и Янсен с внуком национального героя Эстонии сели в джип и укатили в сторону воинской части. На площадке остались лишь режиссерская группа да взвод солдат. Они завели тигр и пытались загнать его на старое место. Мы с Мухой на Мазератте последовали за джипом. Как мы и ожидали, он въехал на ярко освещенную территорию базы отряда «Эст». Через полчаса поднялся вертолет и ушел в сторону Таллина. А затем и джип, без пассажиров, с одним только водителем, вырулил на Таллинское шоссе. — Это называется «приехали развлекаться», — сказал Муха. — Домский собор, Орган, Европа. — Вот тебе и Европа. — Ну что, начнем развлекаться? — Попозже, — сказал я, — пусть все немного уляжется. — Похоже, тот кинокритик все-таки прав. Самые интересные сюжеты в кино разворачиваются за кадром Не знаю, как фильм "Битва навёкшая" будет выглядеть на экране, но закадровое действо начало обретать динамичность.